Глава тридцать восьмая. Когда девушка пришла в себя, то обнаружила, что лежит в карете. Судя по тряске, кони неслись вскачь. Экипаж подбрасывала на ухабах, и каждый толчок отдавался в голове тупой болью. Застонав, Эйлен поднесла руку к затылку и нащупала там шишку. «Рад, что вы очнулись, Мелиди». Знакомый голос заставил сердце подпрыгнуть. «Чарльз?» — охнула девушка. Не желая показывать свою слабость, она резко поднялась и поморщилась. Голова закружилась. Пришлось ухватиться за кожаную петлю у стенки, чтобы не рухнуть к ногам бывшего возлюбленного. Что? Зачем? Зачем я похитил вас? Усмехнулся виконт. Вы же отказались поехать со мной добровольно. Эйлин нервно сглотнула. Чарльз, вы неужели вы так желаете меня? Желаю вас, он рассмеялся. О, вы себе льстите. Единственное, чего я желаю, чтобы наш общий друг граф Орвик наконец-то умер, унеся с собой ваш секрет. Эйлин поняла, что скрывать уже нечего. В таком случае вы опоздали. Ваше предательство уже не тайна. Я это выяснил, как только наш милый Уэстон известил меня, что вы послали за ним. Хмыкнул виконт. Да-да, Констебль оказался настолько влюблён в Амалию, что накинуть на него ментальную удавку не составило никакого труда. Странно, что вы с вашим даром не смогли увидеть её. Хотя что ещё ожидать от дочери викария? Последние слова он произнёс с презрением. Эйлин гордо вскинула голову. Пусть я и им, как вы выразились, дочь викария, зато на моих руках нет крови невинных людей. Если вы промолкут, Агнес, то девчонка сама напросилась. Отмахнулся Брас, ничуть не смутившись. Вместо того, чтобы уехать в Вландии, она заявилась к мне и потребовала признать её. "Она ваша дочь?" охнула девушка. Брас скривился. "Я не опускаюсь до прачек и кухарок", надменно процедил он. Я знал, что маленькая нахалка желала отыскать своего отца, и поскольку обладала зачатками магического дара, решила, что он непременно аристократ. Поэтому сказал, что предполагаю, кто он. И заставили её шпионить на вас. Как гнусно. Девчонку никто не заставлял. Она сама была рада помочь мне. До момента, когда тётушка Уорвика, это чёпорное старое дева, выгнала её из имения. И тогда она пришла к вам, а вы убили её. Верно. Она пришла с нелепыми требованиями признать её своей дочерью и найти ей богатого мужа. грозило всё рассказать вам. Вот и пришлось. Он вздохнул. Не поверите, как тяжело было делать это. Вам можно только посочувствовать, процедила Эйлин. Столько усилий и всё зря. Мзря. Джаспер всё вспомнил. Она не видела причин скрывать правду. Вам не избежать виселицы, Чарльз. Как знать? криво усмехнулся он. Доказательств у него нет. а имея на руках такой козырь, как вы, как я. Как я понимаю, граф дорожит вами, поэтому сделает всё, чтобы вызволить вас у такого негодяя, как я, моя милая Эйлин». «Не называйте меня так», — выкрикнула девушка. «Когда-то вам это нравилось», — протянул Браас. С нехорошей улыбкой он протянул руку и погладил Эйлин по щеке. «То, как я вас называю». «Когда-то я считала вас достойным человеком». Парировала она, вжимаясь в спинку сиденья, чтобы избежать ненавистных прикосновений. В этот момент карету снова тряхнуло. Удар пришёлся как раз по шишке на затылке. Девушка вскрикнула. От боли на глазах выступили слёзы. "Осторожно, вы нужны мне живой", веконт помолчал и добавил. "Пока что". Эйлин прикусила губу и отвернулась. Отчаяние охватило её. Чарльз был прав. Джаспер сделает всё, чтобы помочь ей. И в результате предатель ускальзнёт, а они погибнут. Виконт не станет оставлять свидетелей своего позора. Девушка пыталась сообразить, что делать, но не могла придумать ничего путного. Любая попытка накинуться на похитителя обречена на провал. Чарльз гораздо сильнее её и легко справится. Выскочить из экипажа на полном ходу означало сломать себе шею. Оставалось только одно ждать подходящего случая. Не могут же они ехать вечно. Надежды не оправдались. Они всё мчались, имчались куда-то. Тошнота тут -то её дело подкатывала к горлу, и Эйлин не знала, от страх это или последствия от удара по голове. Она почти отчаялась, когда экипаж наконец-то первоначально замедлился, а потом и вовсе остановился. "Прошу прощения, милорд, лошадям необходим отдых", послышалось снаружи. Виконт выпрямился, бросил хищный взгляд на пленницу и продемонстрировал ей пистолет. "Он заряжен. Так что давайте без глупостей". В ответ девушка истерически рассмеялась. Не поверите, вы уже второй, кто за эти дни наставляет на меня оружие. И кто же был первым? Маркиз Дювиль. Неудивительно, ради тех, кому он предан, Макс любому перегрызёт глотку. Странно, что вы до сих пор живы. Он просто решил не лишать вас удовольствия похитить меня, и тем самым сам и признать свою вину. Извивительно отозвалась Эйлен. Она очень устала и желала только, чтобы всё так или иначе закончилось. Дверца экипажа распахнулась, прерывая их спор. Виконт быстро спрятал руку с пистолетом в складках плаща. Первым вышел из кариты и помог Эйлин спуститься. Он крепко сжал её локоть. «И не вздумайте поднимать шум. Боюсь, что для этого необходима сила, а у меня их нет». Холодно ответила девушка, прекрасно понимая, что начни она кричать, Виконт выстрелит либо в неё, либо в тех, кто решит прийти на помощь». Несмотря на то, что смеркалось, на постоялом дворе почти никого не было. Заметив хорошо одетых посетителей, хозяин моментально вышел из-за стойки и рассыпался в любезностях. «Ужин, и немедленно», — распорядился Виконт, кидая на стол несколько медиков. «Как вам будет угодно, милорд?» Дородный мужчина поклонился, желая телекомнаты на ночь. «Нет, мы торопимся». Браас подвёл Эйлин к столу. Помог сесть и сразу же занял место напротив. Тем временем трактирщик вынес тушёного в вине цыплёнка, при виде которого рот Эйлин наполнился слюной. Она успела только позавтракать рано утром и не подозревала, что так голодна. Хозяин как раз раскладывал мясо по тарелкам, когда дверь снова открылась, и в комнату вошёл кучер Виконта. Только теперь Эйлин смогла разглядеть его свёрнутый на бок нос, и квадратную челюсть, свидетельствующую о боксёрском прошлом. "Прошу прощения, Милорд", пробасил кучер. Но одна из лошадей почти потеряла подкову. Дело поправимое, но кузнец придёт только утром. Придётся ночевать здесь. Брас недовольно сверкнул глазами. "Найди другую лошадь", отрывисто распорядился он. "Милорд, это невозможно. Единственная кляча на конюшне слишком стара, и боюсь, пойдёт, как только я запрягу её." Брас вскочил и разразился руганью. Эйлин поджала губы, но промолчала. Вы можете ругаться сколько захотите, милорд, но от этого ничего не изменится, рассудительно заметил кучер. Виконт смерил его убийственным взглядом, но замолчал. Милорд, всё-таки желает комнаты? сразу же засуетился хозяин. Да, желаю, процедил Брас. И помоги тебе, создатель, если они окажутся плохими. «У нас лучше постоялый двор во всей округе, милорд», — залебезил трактирщик. «Вы пока ужинаете, а я прикажу подготовить спальни». Эйлин опустила взгляд, опасаясь себя выдать. «Вот он, шанс попытаться бежать. Одной будет вполне достаточно». Голос Виконта оборвал радужные мысли. «Как пожелаете, милорд». Хозяин отошёл, а Эйлин хмуро посмотрела на своего похитителя. «Одна спальня». Что вы себе позволяете, Чарльз? Не беспокойтесь, вы не привлекаете меня как женщина, усмехнулся тот. Но я не могу позволить вам пытаться сбежать. А ведь именно об этом вы и подумали, верно? Вы умеете читать мысли? Эйлин приподняла брови. В вашем случае это несложно. Когда вам несложно прочитать и то, что я думаю о вас. Она сердито отвернулась. Виконт усмехнулся, и больше они не сказали друг другу ни слова. Вскоре хозяин подошёл и известил, что комната готова. «Идём». Виконт достаточно грубо подхватил Эйлин за локоть и рывком поднял на ноги. «Уберите руки, Чарльз!» — потребовала она. «Иди». Он мотнул головой в сторону лестницы, но всё-таки разжал хватку. Эйлин начала подниматься. Бра следовал за ней. Крамольная мысль попытаться столкнуть его со ступени и всё-таки убежать мелькнула в голове. Но девушка прогнала её прочь. Её похититель был высоким, сильным мужчиной, и даже если у неё хватит сил свалить его, то без денег в незнакомой местности вряд ли она убежит далеко. Скорее всего, её поймают, и тогда Чарльз точно не спустит с неё глаз. Они поднялись на второй этаж. Распахнутая Насте ж дверь указывала путь. Служанка, дородная женщина, всё ещё суетилась в комнате, стараясь сделать убогое жилище достойным высоких гостей. При виде обшарпанной мебели и облупленных стен виконт брезгливо поморщился, но его гнев утих, поэтому он просто ограничился кивком. Что-нибудь ещё, ми лорд? обратилась к нему служанка. Пшлё вон. А, и принеси бутылку кvareта. распорядился брас, стаскивая с себя сюртук. Приказ был исполнен незамедлительно. После чего служанка, пожелав спокойной ночи, вышла. Брас откупорил бутылку, оставленную служанкой, и жадно отхлебнул из горла. Судя по всему, он собирался напиться. Эйлин презрительно поморщилась. Не зная, чем себя занять, она прошлась по комнате. Кровать была одна. Следовательно, в лучшем случае спать придётся на полу. В худшем? При мысли о худшем девушку пробрала дрожь. А дурманенный винными парами Чарльз вполне может переменить мнение относительно своих желаний и тогда. Элен обхватила себя за плечи и уко kratко покосилась на похитителя. В рубашке с расстёгнутым воротом и бриджах он сидел в кресле, вытянув ноги к огню и прикладывался к бутылке. Почувствовав на себе взгляд Брас, повернул голову. Кто бы мог подумать? Нейтрализатор. Единственное, что может усмирить тьму в душе. Как он тебя нашёл? Кто? Орик. Он же не вылезал из своего имени. А вот почему ты не убил его? кивнула девушка. Алкоголь в купе с долгой дорогой и ощущением безнаказанности развязали веконту язык, и она желала воспользоваться этим. Когда я узнал, что он выжил, его уже охраняли по приказу Дювиля, чтобы его безно забрала. Кого именно? не сдержалась Элен. обоих и тебя, тебя заодно. Он снова поднял бутылку cartons, делая глоток. Не боись ты, у ворвик бы сдох. Тима сожрала бы его, особенно после отказа Амали. Это ты уговорил её, охнула девушка. Ей её не потребовалось уговаривать. Стоило только подстегнуть интерес увидеть Женьих а без маски, и она сама сбежала. Потом пара комплиментов, несколько туманных обещаний. Впрочем, ты и сама знаешь, что я не отразим. Когда-то я действительно так думала, спокойно подтвердила Эйлин. Когда-то. Он пьяно рассмеялся. Хочешь сказать, что урод возбуждает тебя больше? Эйлин скрипнула зубами. Как всегда, пренебрежительное упоминание о Джас перезадело, вызвав волну негодования. Но она сдержалась, понимая бессмысленность спора. О, да, граф Орвик, герой войны, который скоро сдохнет. Сдох бы, если бы ты не появилась в его доме. Последние слова он выкрикнул и резко встал. Пустая бутылка с грохотом покатилась по полу. Это всё ты, прошептал виконт, направляясь к девушке. Ты виновата, и ты заплатишь за всё. Эйлин нервно сглотнула и оглянулась. Бежать было некуда. Да и это только разодорило бы Чарльза ещё больше. Она вскинула голову. Внутри всё скрутило от страха. Но Эйлин знала, что ни в коем случае нельзя показывать это её похитителю. Шаг. Ещё один. Внезапно дверь распахнулась и на пороге возникли двое. "Оставь её", прозвучал властный голос, от которого у Эйлин на глазах выступили слёзы. Джаспер. Прошептала Анна. Ты пришёл?